Глава пятьдесят первая. «Я брожу по дому, собирая вещи. Не так уж их у меня и много. Рубашка, что на мне, и та с чужого плеча. Окидываю долгим взглядом спальню, чувствуя, как сердце разбивается на части. Что стоило влюбиться в обычного парня и умереть рядом с ним обычной смертью? Почему ты выбрала всадника?» Зачем нужно было вклиниваться между ним и миром? Все это время было бессмысленным перетягиванием каната между любовью к одному и верностью другим. Как я могла столько времени обманывать себя, думая, что до этого не дойдет? Сама не знаю. Я натягиваю ботинки, беру куртку и иду к входной двери. мор все еще там, где я его оставила, Стоит, как часовой у телевизора, и до сих пор кипит от негодования. Я иду мимо него к выходу. «Куда ты собралась?» — кричит он мне вслед звенящим властным голосом. В этом голосе нет даже намека на испуг, растерянность или неуверенность. Он так ничего и не понял. Игнорируя вопрос, я открываю дверь и выхожу. Снаружи, черт, холодно. Я вздрагиваю от промозглого воздуха, который мгновенно пробирается под куртку и ищет лазейки, чтобы проникнуть глубже. Уши тоже начинают пощипывать. Я натягиваю капюшон. Ты не выживешь. Ослабленный организм долго не протянет в таких условиях. Тебе не справиться. Дверь за моей спиной отворяется. Куда ты собралась? Останавливаюсь, услышав голос Мора. Сейчас в нем появилось еще что-то, кроме сдерживаемой ярости. И все же он, этот голос, слишком холоден, чтобы можно было назвать его взволнованным. Скорее, это просто удивление и легкое замешательство. «Хочу присоединиться к смертным», — отвечаю я. «Я не отпускал тебя». «Не знала, что я все еще твоя пленница», — говорю я. Всадник явно упустил из виду эту незначительную деталь. «Ты моя!» — плотнее кутаюсь в куртку. «Я ничья», — категорично заявляю я. Мору не нравятся мои слова, он мрачнеет, но не пытается их оспорить. Я смотрю на него оценивающе. скажи Что ты будешь делать, когда исчезнет весь род людской? Я останусь жить. Что ты будешь делать, когда умру я? Я не дам тебе умереть, — настаивает он. Я всматриваюсь в его лицо. Даже если бы ты это мог, если бы даже сумел защитить меня от всех опасностей, а их будет много, если я останусь с тобой, Ты не сможешь сделать так, чтобы я жила вечно. Рано или поздно я состарюсь. Я стану старухой и умру, а ты снова останешься один. Навсегда. Потому что других людей вокруг не будет только ты. И мои братья. Тихо добавляет он. Я всплескиваю руками. Отлично. Ты и твои кровожадные братья. братья которых что-то не видно вот уж сколько лет. Но если не считать их, ты останешься один. Я дрожу от холода, и Мор замечает это. «Не делай глупостей, Сара! Войди в дом!» Его голос звучит мягче. «Я согрею тебя!» Я недоверчиво смотрю на него. «Ты до сих пор не понял?» Ты убиваешь всех подряд и серьезно рассчитываешь, что после всего этого я останусь с тобой? Ты оставалась со мной все это время, — с горячностью возражает Мор, но я замечаю тень страха в его взгляде. У меня вырывается горький смешок. Я думала, что тебе прийти то, что ты вынужден делать в моем мире. Я надеялась, что ты можешь измениться. Разве это не самое ужасное? Я получила, наконец, то, что хотела. Мор изменился, но не в лучшую сторону. «Я делаю это, чтобы отомстить за тебя!» «Я никогда не просила тебя о мести!» Выкрикиваю я. «Я умоляла тебя о милосердии!» От этого слова Мора передергивает, как от пощечины. Это ведь то самое слово, которое спасло мне жизнь в ночь, когда я пыталась убить всадника. Слово, которое с тех пор продолжает спасать меня каждую ночь — милосердие. Тебе никогда не приходило в голову, что слово, начертанное тогда Богом, относилось, возможно, вовсе не ко мне? Спрашиваю я. Что он имел в виду милосердие для кого-то другого, хотя вряд ли. если сначала он распорядился всех уничтожить. Я успеваю сделать пару шагов прочь от дома, и горячие пальцы Мора хватают меня за локоть. «Если мне придется тебя привязать, я это сделаю!» Угрожающий цедит всадник. «Но не отпущу!» Я снова смотрю ему в лицо. Какими бы надменными ни были его заявления, Лицо предательски выдает истинные чувства Мора. По нему я ясно вижу, он растерян и охвачен паникой. Он не ожидал такого. «Мор», — говорю я примирительно, — «ты можешь заставить меня остаться с тобой, но не сможешь сделать так, чтобы я хотела быть с тобой». «Но ты же хочешь быть со мной», — настаивает он. «Ты назвала меня любимым?» Я смотрю в сторону. «Назвала». «И ты любишь меня?» Сердце колотится. Возможно, я так и не сказала этих трех слов, но всадник прав. Я поднимаю голову и смотрю на него. «Да, люблю», — соглашаюсь я. «Но этого недостаточно». он делает шаг назад недостаточно похоже я нанесла ему удар более болезненный чем любое оружие этого мало чтобы закрыть глаза на все то что еще у тебя на сердце объясняя я ты же ненавидишь человечество сильнее чем любишь меня это очевидно нодремора гневно раздуваются. но он сдерживается и молчит он не отрицает это больно предполагается что любовь помогает нам раскрыть и лучшее в себе продолжая я напоминая ему о нашем разговоре вскоре после кончины роба и руд они худшие договариваю я тихо я сделал это потому что люблю тебя горячо возражает мор в его глазах плещется еще больше страха, чем прежде. Любовь так не поступает. Хотя, конечно, есть и другие вещи, идущие рука об руку с любовью, великие, ужасные. И Мур только сейчас, впервые, за все свое существование, познаёт их. Ты впустила его в райский сад, дала ему попробовать запретный плод. Ты дала ему познать добро и зло. И теперь вы оба расплачиваетесь за это. Я немного отступаю, чтобы запомнить его лицо. Нужно уходить. Сейчас, прежде чем я дрогну и решу остаться с ним. Этого я никогда себе не прощу. Сердце рвется пополам, предчувствуя разлуку. Прощай, мор. Я заставляю себя отвернуться, выхожу на дорожку, ведущую от особняка. Прохожу не больше пяти шагов, и всадник меня настигает. Подхватывает на руки и вносит в дом, со всего маху пнув входную дверь. «Что ты делаешь? Пусти меня!» — протестую я, извиваясь в его руках. Не отвечает. «Тогда я начинаю сопротивляться изо всех сил. Отпусти!» Он вносит меня в холл и ставит на пол. Я пошатываюсь, стены вокруг плывут. Как же я ослабела. Совсем слабая. Но и здесь оставаться не могу. Упрямо я иду к выходу. Но он снова хватает меня и уносит в глубь. Но стоит мне встать на ноги, я снова спешу к дверям. Мор преграждает мне путь. «Сара!» «Я не могу позволить тебе уйти». В его взгляде мольба, и я понимаю, он ясно видит, что я еще не до конца выздоровела, не набралась сил. Меня в измотали долгие недели переездов, не говоря уж о ранах, мой организм не готов к подвигам. И все же я заставляю себя встать. «Мор, перестань, не делай хуже, чем уже есть». Я почти умоляю. «Пойми, я всё равно уйду с твоего благословения или против твоей воли, но я больше здесь не останусь». Все это рвет мне душу, я вижу, что и у него сейчас разбивается сердце. Неприкрытое горе смягчает его взгляд, но лишь на мгновение. Его черты снова ожесточаются. Не говоря ни слова, он вновь подхватывает меня на руки. «Что ты творишь?» Из последних сил я бьюсь в его руках. «Мор, опусти меня на пол!» Не обращая внимания на крики, он переносит меня в спальню и укладывает на кровать. К тому времени, как я, помедлив несколько секунд, чтобы дать головокружению уняться, снова сползаю на пол, Мор уже у двери. Бросив на меня прощальный взгляд, он выходит из комнаты, захлопывает дверь. Я спешу за ним, хватаюсь за дверную ручку, дергаю. Дверь не открывается. Он меня запер. «Мор, открой! Дай мне выйти!» В панике я срываюсь на крик. Не думает же он всерьез держать меня в заперти. «Ты меня простишь!» Слышу я его тихий голос из-за двери. «Выпусти меня!» кричу я все громче, но ответа не получаю. Мор заколачивает окна в спальне и блокирует все ведущие наружу двери. Не сразу, а после нескольких моих попыток убежать, ему удается перекрыть все выходы, заперев меня в ловушке. Так что, да, я снова его пленница. Всаднику, по крайней мере, хватает ума не показываться мне на глаза, До конца дня я несколько раз мельком вижу его, когда он приносит мне еду и воду. Печальный взгляд, затравленный вид. Я все еще надеюсь, что безумие, охватившее мора, отступит, что он все же отдерет от окон доски, откроет двери и попросит прощения. Но ничего подобного не происходит. День проходит за днем, а он все так же держится поодаль, Заходит только, чтобы принести еду и питьё. Даже по ночам он не приходит, чтобы выговориться, излить чувства, поведать мне о своих муках, ну, или уснуть, прижавшись к моей спине. Моё тело изнывает от тоски по нему. Сердце замирает. Я ненавижу его за предательство и всё равно хочу его. Я не пытаюсь сбежать. Что толку? Мне не проскользнуть мимо мора незамеченной. Стараюсь не думать о миллионах умерших, гниющих прямо там, где их настигла смерть. Телевизор выключен по этой же причине. Я больше не в силах смотреть новости и видеть все эти тела. Я, сыгравшая, хотя и против воли, в их гибели роковую роль. Не остается лишь листать книги, в спальне нашлось несколько, дочитать наизусть стихи. Иногда я физически ощущаю, что мор где-то рядом, прислушивается к звуку моего голоса, прижав ухо к двери. Воздух кажется насыщен всем тем, что нами недосказано. И это недоговоренная, незавершенная осталось гнить так же, как те трупы. Так тянутся дни, проходит целая неделя. что же так теперь будет продолжаться всегда мор станет держать меня как птицу в клетке обреченную влачить жалкое существование не смерть но и не настоящую жизнь когда на восьмой день дверь открывается вид у всадника как у побитого пса голубые глаза поблекли золотистые локоны утратили блеск я больше так не могу говорит он «Я сдаюсь!» Я застываю, сидя в постели. Не знающий поражений мор, завоеватель, сдаётся? Сняв с головы корону, он бросает её на пол между нами. «Она твоя!» — с горечью говорит мор. «Я заявлял права на весь мир, но потерял тебя. Единственное, чего по-настоящему желал». Задыхаясь от того, что в груди безумно колотится сердце, я перевожу взгляд сброшенной короны на того, кто ее носил. «Ты свободна! Можешь идти, я не стану тебя останавливать!» Мор мрачен. Лед в его глазах растаял, но и искорка надежды, сиявшая когда-то, исчезла. Наши взгляды встречаются... Он смотрит так, словно тонет. Мне полагалось бы радоваться, ликовать, чувствовать себя хоть немного отмщенной. Но я чувствую лишь боль новую, вдобавок ко всему остальному. Проходят секунды, я не двигаюсь. «Черт побери, Сара! Если хочешь свободы, уходи! Пока я не передумал!» Я соскакиваю с постели, собирая вещи, не спуская с него настороженного взгляда. Так и кажется, что он в любой момент может захлопнуть дверь у меня перед носом. Наверняка здесь какой-то подвох. Но нет, кажется, никакого подвоха. На пороге комнаты я останавливаюсь, чтобы посмотреть Мору в лицо. «Иди, присоединись к обреченному человечеству», говорит он. неохотно отвечая на мой взгляд как сейчас сверкают его глаза он и сам страдает от боли и она не слабее моей но не жди что я убью тебя слишком поздно но он наверное понял что значит милосердие после всего что сделал мор я не думала что будет так трудно от него уходить мне казалось что мое измученное всем пережитым сердце забыло. Кому оно отдано? Я ошибалась. Расставаясь с Мором у порога, я не смотрю на него. Мне больно покидать его. Если увижу чувства на его лице, какими бы они ни были, я могу дрогнуть. На всаднике нет короны. Забытая, она так и валяется в спальне. Я выхожу на улицу. Каждый шаг — как удар ножом по сердцу. Я потеряла все — семью, друзей, соседей. Оставляя Мора, я лишаюсь последнего, что у меня оставалось. удайти Сколько мне придется пройти, чтобы встретить живую душу? Дойду ли или подохну раньше? Я знаю, Мор не допустит, чтобы я заразилась лихорадкой. Но есть и другие способы умереть, например, от голода или холода. А если не умру, что тогда? Не торопи события, Берн. Я оглядываюсь только, когда выхожу на шоссе. Особняк стоит на пригорке, на пороге его, как страж, всадник. Мор мрачно смотрит мне вслед. На миг мне кажется... что я вижу, как в его глазах вспыхивает надежда. Он считает, что я могу передумать. Собрав волю в кулак, я отворачиваюсь и бреду прочь.